Я прыгнул к нему в лодку и взмолился. «О, змей, отвези меня вслед за этим братом-шайтаном». Змей тут же обратился в джинна и потребовал. «Тогда плати шесть пенсов». Мне ничего не оставалось, как согласиться. И тогда он налег на весла и поплыл за братом-шайтаном, прямо до сверкавшей серебром и золотом лестницы, которая вела в волшебный сад с маленькими каменными домиками. Там я расплатился с джинном и вышел на берег я спрятался под волшебным кустом, накрывшим меня подобно плащу-невидимки, а брат шайтан направился к одному из домиков и постучал в дверь. Дверь ему открыл другой шайтан, у которого кулаки были в крови. Сам я не видел несчастного, но он наверняка был там, ибо так сказал его брат шайтан. В великом страхе быть обнаруженным, я спустился к воде и стал искать лодку. На мой зов появилась крошечная скорлупка с паутинкой вместо паруса. Управляла ею маленькая обезьянка. Я стал умолять обезьянку взять меня на борт, и она согласилась. Так я вернулся во дворец и успел выступить перед королевой. Сложив руки на груди, Мазу поклонился, а я захлопала в ладоши. Чудесная история, а есть в ней хоть слово правды? Конечно, самая суть, — ухмыльнулся Мазу. Я выяснил, что сэра Чарльза держит в одном из коттеджей возле кладбища Святой Марии Рансевальской. «Сегодня ночью отправляемся туда», — решительно заявила я. Сердце у меня ушло в пятки при мысли о том, что скажет королева, но что я могла поделать? Скажи, а можем мы попасть внутрь, но так, чтобы охрана не заметила? Мазу задумался. «Там есть стеклянные окна, довольно маленькие, я могу в них пролезть». Это очень опасно, миледи, но, думаю, возможно. Раз так, мы это сделаем. Ты договоришься насчет лодки?» Мазу снова сложил руки на груди и поклонился. «Слушаюсь и повинуюсь, миледи», — сказал он, и колесом укатился прочь. Схватив кувшин, я заспешила в личные покои королевы. Там, сделав реверанс и приложив руку к колбу, я попросила ее величество разрешить мне пойти в постель, ибо от событий последних дней меня мучает ужасная мигрень. Ее Величество не поверила я это почувствовала, но позволила мне удалиться. И снова мне пришлось лежать, как деревянные лодки, застыв от страха и волнения, в ночной рубашке поверх платья, пока Мэри и леди Сара не вернулись от королевы. Правда, вернулась только Мэри, а леди Сара и вовсе не пришла. «Вот и отлично», — подумала я. Нажалуюсь на нее потом, она-то всегда на меня жалуется. Едва только Мэри захрапела, я пробралась на цыпочках к воротам в большой сад, у которых меня уже поджидали Мазу и Элли. — Ты взяла деньги? — спросил Мазу. — За лодку надо будет платить. У меня было с собой несколько пенсов. Прячась от слуг и придворных, любителей ночных прогулок, мы прокрались к причалу. Мазу тихонько свистнул, и откуда-то появилась лодка. Только это была необычная лодка, что плавают по темзе, а крошечная, с маленьким парусом, и в ней сидел худой мальчишка не старше Мазу. «Кто это?» — прошептала я. «Это есть твоя обезьянка в скорлупке?» «Миледи, позвольте представить вам моего друга Керси», — сказал Мазу, отводя руку назад и кланяясь, как настоящий придворный. «Керси — это леди Грейс». Я тебе о ней говорил». «А что ты ему говорил?» — шепнула я. Изобразив полную невинность, Мазу пожал плечами.